Глава двадцать вторая. Яна. От волнения мне казалось, что я сойду с ума. Биение пульса зашкаливало, в ушах шумело от бешеного притока крови. Что я делала? А мужчина, который вел меня под руку, адвокат, Господи, этот мужчина понимал, что творит, или просто был рад испытать меня на прочность? Я же никогда не была смелой, дерзкой девчонкой. Всегда больше времени проводила в узкой компании или с книгами, фантазировала. Поэтому так легко поддалась на сладкие обещания друга семьи, полюбила образ, который сама же нарисовала воображение. Но адвокат... выводил меня на эмоции, заставлял чувствовать и танцевать на острие, когда от опасности кровь бурлила, будто шампанское, разлитое по бокалам. Чем ближе мы становились к Борису и его любовнице, тем громче грохотало мое сердце. Последние шаги для меня прошли в оглушающей тишине. Я не слышала ничего, ни музыки, ни разговоров, ни звука смеха. Через мгновение мое волнение достигло пика. Потом резко рухнуло вниз, и меня накрыло ледяным спокойствием, будто все эмоции обнулились. «Борис, смотри, кого я встретила!» Будто со стороны услышала я собственный голос. Ко всему прочему, я улыбнулась. Мои губы выдержали этот вызов. Моя улыбка вышла милой. По взгляду адвоката я поняла, что справилась на отлично. Это невероятно вдохновило меня, приподняло настроение. «Твоего друга, Александра». «Добрый вечер, Борис. Я позволил себе украсть один танец в обществе вашей прекрасной жены, не спросив при этом вашего разрешения». Довольно лукаво произнес адвокат. ай ай ай Алекс, как нехорошо!» — погрозил ему пальцем мой муж. Меня едва не вывернуло наизнанку. «Надо же, какой лицемер!» Прилюдно продолжал называть мужчину другим именем, не боясь разоблачения. «За кого он меня держал? За полную дурочку, что ли?» «Ради всего святого можете бронить меня!» Продолжал поясничать адвокат, потому что Яна твердо была намерена остаться и скучать в одиночестве. Пришлось похищать ее едва ли не силой. «Ох, узнаю свою Яночку. Такая верная. Это восхищает. Где вы отыскали такое сокровище?» «Там, где я ее нашел, такое больше нет». Я словно приз. Перекочевала из рук адвоката в лапы своего муженька. Он приобнял меня за талию, поцеловал в плечо. Всем телом я ощутила ревность и недовольство со стороны Полины. «Как вам подарок, Полина?» Пришелся по душе. Поинтересовалась я от чего-то, набравшись смелости. «Безумно». Коротко ответила она. «Алекс, а вы знакомы с Полиной?» «С хозяйкой этого великолепного вечера?» «Разумеется. Полина, позвольте забронировать танец за вами. Сразу после того, как обменяюсь с Борисом, парочка другой предложений». Поклонился любовница моего мужа адвокат. «Яна, не скучай». Кивнул мне муж. Мужчины отошли на несколько метров, взяли по крепкому напитку. Между ними завязалась довольно оживлённая беседа. Адвокат говорил о чём-то довольно пылко, с улыбкой. Борис размеренно кивал, но довольно неопределённо. То ли это было «да-да», то ли «нет-нет». Словом, было неясно, что он имел в виду. Но время от времени Борис искос осмотрел в мою сторону. У меня по виску скатилась капелька горячего пота. Я безумно волновалась. Не заподозрил я мою муж измену. О чём они могли говорить так долго? Плюс Полина говорила со мной о чем-то, но я не слышала ее слов, не воспринимала их. Поняв, что она не добьется от меня толкового разговора, любовница мужа решила привлечь мое внимание иначе. «Надеюсь, ты не станешь мешаться под ногами, когда Борис решит завести наследника?» — добавила размыто. Я заметила, что муж направился в нашу сторону, поэтому никак не прокомментировала высказывание Полины. Хотела получить этого старого пляшивого козла? Пусть забирает его целиком, с руками и ногами. Совет да любовь, как говорится. Гораздо больше меня волновал итог разговора Бориса и адвоката. Мужчины пожали друг другу руки, рассмеялись чему-то и разошлись довольными. Большую часть вечера я провела в обществе мужа. Он активно хвастался мной, буквально светясь от удовольствия и гордости. Так раздулся, словно настоящий индюк. Я даже начала подозревать, а не захотел ли Борис и дальше оставить меня своей женой на выход. Иной причины для такой резкой смены настроения я не обнаружила. Через несколько часов мои ноги уже ныли в туфлях от бесконечных танцев, губы дрожали, с трудом удерживая приветливую улыбку. Станцевав ещё один танец и выслушав ворох комплиментов от ещё одного приятеля Бориса, я была готова просто упасть и ничего не делать. Даже интрижка с адвокатом и его обещания как-то побледнели и замылились на фоне тотальной разбитости и усталости. Супруг внимательно посмотрел на меня. «Устала, Яночка?» «Безумно». «Жаль». — произнёс он. — Я планировал пробыть ещё немного. Плюс заместитель мэра пригласил продолжить за игрой в карты. — Мне нужно составить тебе компанию? — Ты уже выглядишь страдальчески. Отвыкла выходить в свет? Скоро буду выгуливать тебя чаще. — пообещал Борис, отозвавшись обо мне, будто о собачонке ручной. — Ну так что? Хочешь домой? — Да-да. — закивала я. — Как ни кстати. Я отпустил водителя, но мой приятель тоже собирался уехать. Алекс, ты его знаешь, он был у нас в гостях... «Думаю, он не откажется подбросить тебя. Минутку, подожди здесь, я уточню». Моё сердце затрепетало в груди. «Адвокат. Было бы неплохо вновь оказаться рядом с ним, в его руках расслабиться в сильных мужских объятиях. Необходимость держать лицо на протяжении целого вечера невероятно утомили меня». «Всё хорошо, договорился». Возвестил меня Борис. «Пойдём, я провожу тебя до парковки. Не могу же я тебя бросить». «Да, конечно, спасибо». Борис отвел меня на парковку, помог забраться в лимузин, погладил по щеке и сказал неожиданно, «Ты чрезвычайно сильно понравился Алексу. Не отказывай, если он захочет оказать тебе внимание больше, чем обычно, хорошо? Будь умницей. Я заинтересован в партнерстве с ним». Он захлопнул дверь и отошел. А я осталась сидеть, едва живая. Водитель находился за поднятой перегородкой. Наш разговор остался тет а -тет. Но что Борис имел в виду? «Боже, я так устала. Моя голова шла кругом». Возможно, я не так его поняла, да? Я мучилась сомнениями, провожая взглядом его фигуру. Муж неторопливо прогулялся до здания ресторана, остановился, разговаривая с кем-то. Кажется, адвокат? Да, это точно был он. Внезапно дверь распахнулась, и на сиденье рядом со мной появился приятель адвоката. Он нажал на кнопку разговора с водителем. «Максим, будь так добр, оставь нас наедине. У меня послание от Алекса вашему пассажиру». «Как скажете, Лев Матвевич». Отозвался водитель. Поневоле я испытала прилив раздражения. Эти игры в подмену мне порядком надоели. Неужели игры друзей распространялись и на служащих в том числе? Но мужчина резко развернулся в мою сторону и крепко сжал руку со словами «Я думал, что у меня получится остаться в стороне, но наблюдать за тем, как тебя, Яна, в наглую дурят, оказалось выше моих сил. Ты достойный мужчины, который открыто заявит тебе о своей симпатии, без обмана». Я вырвал руку. «Да что вы несёте?» Яна. Вздохнул мужчина и протянул документы, которые достал из внутреннего кармана пиджака. «Я и есть настоящий адвокат. Демидов Лев Матвеевич. Мой друг Алекс воздурит».